Солли заколебался, недоверчиво глядя на пустотника, и внезапно сделал в воздухе странный жест, будто две окружности перечеркнул крест-накрест. Даймон мгновенно отвернулся, словно движение Солли обожгло ему глаза. Контуры фигуры пустотника дрогнули, становясь зыбкими, но почти сразу же Даймон стал прежним Даймоном. Он резко шагнул вперед и влепил Сольли здоровенную оплеуху. «Проведу», — сказал Солли, счастливо улыбаясь и потирая вспухшую щеку. «Морн, — говорил на прощание, — если отвернется, не выдержит, значит, отец, наш отец. Перед уходом и знак показал. Проведу». «Умен твой Морн. Считай, что это я тебя...» «По-отечески и... <смех> а знак забудь! Совсем навсегда! Не успел бы отвернуться конец всем вам! Злой конец, страшный! Даром, что вы у меня орлы! Знак больших тварей только мы, меченые зверем, помним, да еще сыновьям передали. Пусть умрет знак вместе с нами!» Не тебе такое тащить, парень. А дорогу в Пенаты Вечных я и сам помню, не забыл еще. Там, так сказать, <смех> всем семейством, говорите, станем. Даймонд подхватил вьюк и быстро зашагал вперед. У остальных просто не осталось времени на размышления. Вайлотти не смогла, и Солли с Сигурдом несли ее по очереди. Когда волчица переходила в руки Ероу, она неизменно рычала, но укусить больше не пыталась. Солли лишь качал головой, глядя на легкую, размеренную походку скользящего в сумерках, и про себя благодарил судьбу за то, что среди мертвителей шайнхольмских поселений не было таких... таких саларов. Зу полз чуть позади стаи, и волки бежали быстрее обычного, нервно оглядываясь на предательскую рябь травы. Звери остались снаружи, а остальные, Солли и Сигурд, не сговариваясь, прибавили мысленно слово «люди», остальные люди вошли в пещеру и по узкому переходу в скальной породе спустились в зал живых сталагмитов. «Вот они, пенаты вечных», — шепнул Даймон, остановившемуся у порога Сигурду, и шепот его был отчетливо слышен в тишине, которая, словно пыль, копилась здесь множество веков. «Смотри на своих отцов, потомок бессмертных, сын бесов». Смотри на предков девятикратных и склонись не перед догматом веры, но перед мужеством ушедших, сумевших уйти, когда вечность держит за горло и уйти нельзя, да и некуда. Смотри, Салар, смотри и не закрывай глаз, как не закрывают их они, отцы, боги, бесы. Вечные, такие же, как и все, только гораздо более несчастливые, потому что цели нет, и храм жизни пуст и заброшен. Смотри на время, капающее с потолка и обволакивающее тех, кто был со временем на «ты» и окаменел в паутине мгновений. Смотри! Сигурд не сразу понял, что Даймон уже давно молчит, но тихий грустный голос продолжает звучать в мозгу девятикратного, и он не знает, чей это голос и голос ли это. «Спускайся вниз, мальчик, сын, потомок, мужчина и воин, спускайся вниз, взыскующий ответы и коснись великой памяти отцов». Ножом своего сознания, открывая кровь и плоть ушедшего, Входя в то, что было, входя в души, видевших рассвет. Ты уже на снежинке, на дымные кольца разъят, Ты в земных зеркалах не найдешь своего отражения. Входи. Солли вздрогнул. Когда Сигурд Йероу двинулся вперед с уверенностью, сам нанылся, скользя между неподвижными фигурами под каплями природной клипсидры, выбирая тот сталагмит, который был для него сейчас единственно необходим. Сольв вздрогнул и ладонь пустотника настойчиво подтолкнула изменчивого вперед. Иди за ним, он. Знает, что делает. И Солли спускался вниз, шел между статуями, растворяясь в терпкой глубине окаменевшей жизни и скорбной вечности. Он садился рядом с девятикратным, точно повторяя его позу. А потом взгляд Солли встретился с живым, трепетным взглядом человека внутри колонны и время послушно встало за спиной сидящих распахивая свой серый плащ срез памяти колора повод к набегу во где «Восстание бессмертных!» Словно огромная скала не выдержала тяжести собственного веса и рухнула в Сперхейский залив, вздымая крутые волны слухов и домыслов, неумолимо разбегающихся во все концы Сагдийской империи. Дальше, дальше скребли бороды и переглядывались крестьяне Оккирови и Шайнхольма, брызгали слюной купцы на заморских базарах Фессии, Замелькали между барханами кархруфи клечатые тюрбаны с муглокожих гонцов, и племена Бану стали задумываться над необходимостью платить дань. И, наконец, мунтный вал, гудящий сотнями наречий, разбился о хребты Рамуаз, но брызги его успели долететь до деревень земледельцев, а там и до самой могучей Калоры — испокон веков, косящийся в сторону богатого согда хищным, прищуренным взглядом. Давненько уже снились вершителям колорры знаменитые медные ворота гордого согда, послушно распахнутые перед островерхими шлемами и кривыми саблями конных хорд каллов, как сняться юношам прекраснейшие женщины, распахнувшие объятия только для них. Но, наверное, удовлетворились бы властелины мелкими набегами на нищие племена пустыни, окраинных вассалов Согда, когда бы не донесение слухачей, засланных в столицу сагдийцев еще при прошлых династиях. Но почему боги и демоны не выбрали для своего пришествия Калорру, где им воздвигали бы пышные храмы и четырнадцатилетние девственницы служили бы бессмертным? Почему они явились в надменный Сокт, где гордыня Совета порченных жрецов, высших иерархов империи, не завела богов, прозванных бесами, до уровня парий, достойных лишь кирки рудничного раба или манежа гладиаторских поединков? А демоны-пустотники покорно превратились в надсмотрщиков за бесами, и всех, похоже, устраивало такое противоестественное положение вещей. Всех! но не вершителей Калоры. Пять династий сменились на кованом троне Каллов, пять девизов правления ушли в небытие, а вершители ждали, наследникам передавая мечту о далеких воротах и опаску перед чужими бессмертными богами, которые развлекают на аренах вопящих зрителей, кичащихся своим человеческим правом на смерть. Передавали, ждали, надеялись, и вот в сокоде восстание бессмертных.